«Лагерь поставить – ничего сложного для опытного человека. Поставил палатку, кинул внутрь спальники, стараясь не напустить машкару и комаров, натаскал дров и готово. Возле кострища уже давно лежат бревнышки, чтобы удобно было сидеть. Ничего больше и не надо, тем более на одну ночь. Я управился буквально за 15 минут, а в это время Ваня священно действовал возле котелка. Какой-то грандиозный ужин намечается. «Люблю на природе готовить».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 Пробуждение было недобрым, тело затекло, замерз, а покусанное мошкарой и комарами лицо чесалось так, что слезы на глаза наворачивались. Я попытался почесать зудящую кожу и не смог, руки были скованы за спиной металлическими наручниками. С трудом разлепив заплывшие глаза, я постарался осмотреться. Уже светало, мое тело лежало недалеко от палатки, а на бревнах возле костра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 Так что расписку с меня возьмут и ножиком под ребро, или пульки не пожалеют. Но о своих догадках я, конечно, Ивану говорить не стал. Нужно сделать вид, что они меня смогли сломать. И я им поверил, иначе мне не выжить. «Я отдам, я все вам отдам, только отпустите, у меня жена молодая». «Молодец, вот это правильно». «Я знал, что ты разумный человек. Ну давай, говори, где лежит, и мы с тобой разойдемся краями».